Глава 34. Краков. Королевский дворец. Утро. У двери королевской спальни расхаживает воевода. В ожидании приема короля он сильно волнуется. Наконец его соизволили позвать в королевскую спальню. Владислав сидел напротив зеркала, рассматривая свое лицо и изредка обмакивая кисточку в какую-то бесцветную жидкость, смазывая ею откуда-то появившееся пятнышко. «Ваше Величество», — залепетал воевода, — «я... я... не выполнил моего поручения», да — досказал за него король. «Да, мой король, я... не ваш король. Человека, не выполняющего королевские поручения, я не могу считать своим. Но, король, позвольте...» «Позволяю», — он повернулся к воеводе и двусмысленно улыбнулся. «Вы дали поручение слишком поздно, мы их встретили почти у Луцка». «Вы же сами сказали не давать повода князю Витовту...» Король сделал движение, словно собирался свистнуть. «Ладно», — великодушно прозвучал его голос. «Идите, я подумаю, что с вами сделать. Ваше Величество, учтите, я не проиграл ни одной битвы. Я воин, привык драться с врагами, а не ловить каких-то девок». «То не девка, а княжна», — поправил король. «Ее кто-нибудь сопровождал?» «Да», — ответил воевода. «Двое парней, по-моему, русских. Вот вам и княжна. Идите». Откланившись, воевода вышел и перевел дух. Лицо его больше не потело. За завтраком, Едвига двумя тонкими красивыми пальцами, взяла сухарик и обмакнула в сметану. По дороге в рот сметана капнула прямо на скатерть. Королева слегка покраснела и сделала вид, что ничего не случилось. но двусмысленная улыбка короля почему-то вывела ее из себя. «Для кого, мой король, вы приказали поймать девицу, которую так и не поймали? Уж не для себя ли?» «О, бог мой, королево!» — наигранно воскликнул Владислав. «Я не принадлежу к числу тех людей, которые могут по нескольку раз...» «Жениться», — вы хотите сказать, беря стакан с холодным молоком, и, не дожидаясь его ответа, продолжила. «Я это сделала из жалости к вам». «Очень уж вы хотели быть королем!» Король не стал больше пикироваться, вытер губы салфеткой и, опершись на стол, поднялся. «Я», — сказал он, посмотрев на Ядвигу, — «в кабинет». «Не просидите там свадьбу вашей племянницы, король!» Бросив быстрый и не очень добрый взгляд на королеву, шаркая по натертому полу, он направился к себе в кабинет, а из головы не выходило «русские парни!» Кто они такие? Или братец опять что-то затевает за моей спиной? Дойдя до кабинета, он приказал слуге найти, король потихоньку назвал имя, и направить к нему в кабинет. По его приказу явился человек, его походка тихая, скользящая, говорила о нем как о человеке-ищейке, а неприметность его лица как бы подчеркивала это. Действительно, человек этот был одним из королевских ищеек. Он получил приказ следить за великим литовским князем, особенно в части его связи с Московией. И узнать об этих двоих парнях, сопровождавших Софию, король почему-то был убежден, что сопровождавшие ее люди были москвичами и подосланы Димитрием. После того, как человек удалился... Король потер руки и сделал на листе пометку «Пригласить Витовта», срок пока не назначил. И вот на окраине Луцка поселился несколько странный человек. Он был неразговорчив, больше слушал, много отирался на рынках и по кабакам, но пока ничего особенного о Витовте сообщить не мог. К нему никто из посторонних не приезжал, а об этих двух... подозрительных парнях узнать тем более было невозможно. А парни быстро катили на север. Вот и Магдебург. Получив письмо от Витов, то магистр буквально на второй день отправил их по Балтике до Ладожья. Капитан очень торопился, чтобы успеть до того, как весеннее солнце заставит землю зазвенеть ручьями. И ему это почти удалось. Сухое расставание и готовые на все проводники... Со своими лошадьми прямо в ночь отправились от берега, держа курс на Московию, тщательно обходя новгородские ловушки. Это, конечно, сильно удлинило их путь, которому казалось нет конца. В версте от города проводник сказал, показывая плетью на домишке. «Торжок!» Здесь кончался их договор. Получив плату, он пожал им руки и на прощание сказал. «Советую обойти его северней». а далее будет Тверь. Так вы берите южнее. Кивнув головой, он щелкнул плетью и был таков. Когда он скрылся, Алберда спросил отчаян, до Москвы не довез. Чего-то боится. Многие из них ушкуйничают, вот и боятся, а вдруг кто узнает его? Алберда не стал спрашивать, что такое ушкуйничают, догадался, разбойники. Следуя его совету, они вышли на село Высокое. Переночевав там, измотанные, продрогшие, они добрались до Суховерхова. Находясь на возвышенности, оно выглядело совсем по-другому. Дороги здесь были почти сухи, а жители приветливы. Сразу несколько хозяев предложили им ночлег. Выбрали неторопливого на вид хозяйственного мужика и не ошиблись. Приведя их к себе на двор, он критически осмотрел их. «Вам, братцы, надоть побаниться». на соломке полежать, до березки похлестаться. — У меня каменка нигде такой не сыщешь, — похвастался хозяин. Парни переглянулись и согласились. — Эй, Митяй! — голос его оказался сильным и грозным. Вмиг на крыльце появился молодой мужик, вылитый хозяин. — Давай-ка баньку справь, гостев погреть надо бы. На". Митяй кивнул и пошел к избенке, что виднелось в конце огорода. Вскоре из трубы показался дымок. А хозяин, сходив в дом, вынес пару тулупов. Другой одежонки, видать, не было. Вы сымайтесься все, баба-постирушки устроить, а вы пока вот еньте ее оденьте. И он подал овчины. Парни рассмеялись, но подчинились. Хозяин, когда они облачились в тулупы, солидно пробасил. Пакель готовят, пошли побанимся. Они сели на лавку около дома у дороги. Пущай видеть... кого гости предпочли, — подумал хозяин. — Сказывайте, кто вы от кель, — попросил хозяин. Начал Василий, представившись, как и раньше, боярским холопом. Слыша это, Алберда подозрительно улыбался. Он не спрашивал его, кто он в действительности, но встречи и проводы заставляли его задуматься, и он ждал, когда Василий сам ему все поведает. А Василий рассказывал, как попал в Орду, как бежал, раз, потом второй. Незаметно двор хозяина забился народом. Еще бы, человек был в Орде. Бежал оттель, подумать страшно. Хозяин сидел с гордым видом, точно не замечал, как собирается народ. Пришел мятяй, перепачканный сажей. — Готово, — бросил он. Хозяин поднялся. — После доскажете. Пошли, чтоб жар не упустить. Попарившись, друзья запросились на свежий воздух. Пришел митя и принес им старую ветошь. «Облачитесь», — сказал он, — «покуда ваша одежонка не высохнет». Но латанная перелатанная одежонка не могла скрыть красоту молодых гостей. Когда они вошли в избу, порозовевшие, свежие, сильные, хозяину пришлось цыкнуть на своих дочерей, которые стали поглядывать на них. Покосившись на строгого тятьку, девицы сели, опустив головы. Хозяин усадил гостей за стол. Хотя обеденная пора прошла, но семейство, видимо, решило отобедать по готовности гостей. Вкусно пахло мятое зерно с мелко нарезанным мясом, заправленное луком. Рядом стояла другая миса с толченой пареной репой с клюквой, смазанная маслом, и ломтики запеченной тыквы. Посредине стоял жбан с березовым соком. Хозяин строгим взглядом оглядел стол и, не меняя выражения, посмотрел на супругу. Та поняла его и что-то шепнула Митяю. Сын куда-то сходил и принес жбан с медовухой. Хозяин разлил напиток по чаркам. Взяв в руки бокал, он посмотрел на гостей и только произнес «ну» и выпил. После пары таких тостов язык развязался сам собой. И опять незаметно изба набилась соседями, Обед длился до полуночи. Утром вся деревня провожала отважных беглецов. Навязчивое желание помочь настолько задерживало Василия и Алберду, что они уже не знали, как вырваться из их дружеских объятий. А ведь Москва, Москва совсем рядом. Как сердце Василия рвалось увидеть родных, прижать их к своему изнывающему по дому сердцу, а тут... Но не хотелось обидеть этих добрых людей, и все же... «Ну, друзья!» — воскликнул Василий. «Прощайте! Даст Бог! Увидимся!» И решительно пришпорил коня. Несколько мужиков увязались было за ними, но дорога была размыта, и кони еле вытаскивали из жижи ноги. Махнув на прощание, они повернули назад. На четвертые сутки, поздней ночью, они увидели издали очертания Кремля. Темнота не позволяла увидеть всю мощь и красоту этого сооружения, Василий остановил усталого коня и спрыгнул на землю. «Ты чё?» — спросил Алберда, спрыгивая следом за ним. «Да не будем будоражить людей. Давай дождемся утра, а теперь считай дома», — ответил Василий, стараясь разглядеть, где место по суше. С коней, друзья остановились под огромной ветвистой елью. Опершись спинами о ее ствол, они, измученные дорогой, тотчас же уснули. Разбудил их злобный лай Лобастика — который обрушился на приблудную собаку, целившуюся на мешки его хозяев. Светало пора ехать, сказал Василий. Кремль открылся во всей своей мощи. Алберда удивился и издал громкое О. Кремлевские ворота были уже открыты. Мастеровые торговцы и прочий люд, как муравьи торопились на работу. Друзей никто не остановил, несмотря на их довольно жалкий вид. Они были забрызганы грязью с головы до пят. Они переехали площадь, и тут сердце Василия, увидев знакомые места, забилось от радости. Вот они, родные хоромы, тут его ждут. Он спрыгнул с коня и подбежал к воротам. Нетерпеливо дернул за кольцо, но они оказались закрытыми. «Эй, кто там, а? Открывай!» — зычно крикнул он. Но в ответ только поднялся злобный лай. Лобастик не утерпел и тоже рявкнул, мол, «остерегайтесь лаять на моих хозяев». Видя, что дожидаться придется долго, Василий пару раз ударил ногой. В ответ все тот же лай. Тогда Василий подвел коня к ограде, сопрыгнул в седло, а затем, встав на ноги, зацепился за верхние зубья и перелез на другую сторону. На него сразу же кто-то навалился. разъяренный задержкой, да еще таким приемом, княжич раскидал нападавших. Как оказалось, это была охрана. Стука, как потом они сказали, не слышали, дремали. Но когда увидели, что кто-то собирается перелезть через ограду, то подобрались незаметно к нарушителю, и когда тот спрыгнул, попытались его схватить. А он, разбросав их, ринулся к крыльцу, отбиваясь от псины. Двери были открыты, и он, идя по проходу, не мог не заглянуть в открытую дверь поварни, где не стареющая, а только толстеющая Матрена колдовал над столом. Почувствовав чей-то взгляд, она неторопливо повернулась. Черты заглянувшего человека показались знакомыми. С ножом в руках подошла, сощурив глаза. «Матрена — Матрена! — воскликнул тот. — Не узнаешь? — Василь! — «Матриона!» — укоризненно произнес он. «Василь! Василь!» — обрадованно воскликнула она. «Мой мальчик! Каким ты стал большим!» Она обняла его и принялась целовать. «Че случилось?» — подбежал Слушка. «Че случилось? Не видишь, что ли?» «Василий вернулся!» Слушка недоверчиво посмотрела, потом с криком «Василий! Василий!» Бегом пустился по проходу. Княгиня вчерась говорила, что ты вернешься. Сон такой увидела, будто голубь к ней прилетел. И нате точно голубочек прилетел. Бежи скорей к отцу, с матерью. Они уже все глаза проплакали. Матрена, на бегу крикнул он, скажи, пущай ворота откроть. Там у меня дружок остался, пущай, ко мне отведут. Всё сделаю, плача, от радости ответила повариха. Шум, поднятый служкой, поднял всю дворню. заставил подняться и выйти в коридор княгиню с наброшенным на плечи платком. «Матушка!» — воскликнул Василий, бросаясь к ней. Она прижала его к себе, орошая слезами. Не удержался, вышел на шум и князь. «Василий!» — он обнял сына с другой стороны, все плакали от счастья. Когда прошел порыв радости и все немного успокоились, Василий сказал, глядя на князя. «Отец, я вернулся не один». «Со мной мой друг, которому я обязан жизнью. Родителей у него нет. Они были проданы, когда он был еще мальчиком. Его вырастил старый татарин Алберда, и его также зовут, хотя он имеет имя Андрей. Я прошу тебя немедля сделать его бояриным. Дмитрий, сделай!» — поддержала просьба счастливая мать. Дмитрий Иоанович первым отрезвил от нахлынувшей радости. «Давайте сделаем по-людски», — сказал он. Повернувшись... к Дворскому попросил. — Позови ко мне бояр, Ваньку, Кошкина, Мишку, Челядня, все сделаем как надо. — Пущайте, пущайте, — раздался голос Матрены. Она вела Алберду. В обед торжественно посвятили Алберду в бояре, дав ему имя Андрея Албердова. А чтобы он стал солидным боярином, князь подарил ему село Сахну со всеми землями и угодьями. Андрей Албердов От нахлынувших событий стал плохо соображать. — Так ты... — Василий, кто будешь? — спросил растерянный Албердов. Тот только смеялся. — Я тебе говорил, холоп боярина. Алберда пошел в поварскую к единственному человеку, который обратил на него внимание, к Матрёне. Та выслушала его и рассмеялась. — Эх, парень! Да он Княжич! Скоро, — она вздохнула, и лицо стало печальным, — будет великим князем. Глаза Алберды округлились, повариха налила кружку медовухи и подала со словами. — Выпей, голубчик, все пройдет. Как откажешь такой доброй женщине?